Сталине, сколько написано об ужасе смерти, ну и какое же естественное она звено, если не насильственно. Помню в лагере греческого поэта, уже обреченного, а лет за тридцать, И никакого страха перед смертью не было, в его мягко-печальной улыбке. Я изумился. А он? Прежде чем наступает смерть, в нас происходит внутренняя подготовка. Мы созреваем к ней. И уже ничто не страшно. Всего год прошел тогда, и я испытал все это на себе сам, в мои тридцать четыре. Месяц за месяцем, неделя за неделей, Клонясь к смерти, свыкаясь, Я в своей готовности, смиренности Опередил тело. Так насколько ж легче, какая открытость, Если к смерти медленно подводит нас Преклонный возраст. Старенье вовсе не наказание Божье, В нем своя благодать, И свои теплые краски. Тепло видеть возню ребятишек, Набирающих крепости и характер. Теплить может даже ослабление твоих сил. Сравниваешь, а каким, значит, коренником я был раньше. Не вытягиваешь целого дня работы, Сладок и краткий перерыв сознания, И снова ясность второго или третьего утра в день, еще подарок. И есть наслаждение духа, ограничиваться в поедании, не искать вкусовых переборов. Еще ты в вживе, а поднимаешься выше материи. И тонкий голосок синиц в еще оснеженном полувесеннем лесу, вдвойне милее от того, что скоро ты их не услышишь. Наслушивайся. А какой неотъемный клад воспоминания. Молодой того лишен, при тебе же они все безотказно, И живой отрывок их посещает тебя ежедень При медленном-медленном переходе От ночи ко дню, от дня к ночи. Ясное старенье — это путь не вниз, а вверх. Только не пошли Бог старости в нищете и холоде, как и бросили мы стольких и стольких.